Миллениум. Удержаться не раз, ни два и не три с другими, но предпоследнее им отдавая без сожаления, чтобы это последнее было твоим, а именно — миг, когда, милый мой, перерастёт в миллениум, пробуждающийся между нами двоими на одноместной планете без отопления. Поздравляйте меня без доли предубеждения в переполненном зале вечного ожидания одновременно с Новым годом и с днём рождения. Собирания башкой углов по углам шатания больше нет. Смастрили крепко развал схождения. Я теперь не растение. Я теперь нарастание. Нам завещен был нрав крутой и немного времени, чтобы, как в старом добром, сыграть в антонимы. Сила лёгкости, а не тяжести. Сила трения не влияет на свет, рождаемый между ладонями. Свет прольётся на лист, утвердив договор дарения, сердце размером с новую Каледонию, красотой с неё, синевой и другими данными. Глина на голубой крови не боится обжига. Чтобы мы становились легендой, а не преданием нас огню, медным трубам, воде и всему хорошему, не найдётся мне ни оправы, ни оправдания. Но найдётся в руке рука и карманный Боже мой. И простые слова, и вера моя, покрывшая первым снегом пути железнодорожные. И, поверишь ли, мы, летающие над крышами, мы, казавшиеся практически невозможными.